Начался с его воскрешения, когда он смог побороть смерть и через нее возродиться к новой жизни, вечной. Кроме того, давайте задумаемся о числовых совпадениях. Ведь прошло три дня между смертью Христа и его воскрешением. Снова число три. Этих дней было столько же, сколько комнат в церкви, в которой мы находимся, и именно столько дней ожидали новички обряда посвящения. Мы знаем, что во время этих обрядов использовались христианские реликвии. Существует один хорошо сохранившийся документ, который подтверждает передачу церкви Лигном Груци с папой Анрио III. В этом документе указывается, что реликвия послужит для клятв при вступлении в орден. Фернандо, уже знавший некоторые биографические подробности жизни папы, захотел продемонстрировать свои познания Лючии. Кстати, раз уж что заговорил о папе, он с достаточной легкостью соглашался с с образованием новых религиозных орденов. Фактически благодаря ему возникли ордены доминиканцев, францисканцев и кармелитов. Еще я знаю, что это был достаточно воинствующий папа. Он преследовал катаров, организовал один из походов в Иерусалим и вступил в конфликт с королем Фредериком II, которого отлучил от церкви после того, как долгое время был его наставником, близким другом и благодетелем. Неробкого десятка был человек. Лючея похвалила его за информированность, пошутив, что если Фернанда захочет соперничать с ней, ее положение директора архива рискует стать очень непрочным. После паузы она продолжила свои объяснения. Наконец, есть другие авторы и исследователи, которые дали свое объяснение существованию этих трех комнат. Они считают, что это были места, предназначенные для покаяния. Там монахи очищали свою совесть, пребывая в состоянии сосредоточенности в полном молчании. Там они, нарушившие правила ордена, молясь, искупали свои грехи и серьезные проступки. Эти авторы уверяют, что монахи могли многие дни оставаться там с этой целью без еды и питья, и никто их не беспокоил. Лично я больше верю в две последние теории. Она подчеркнула это тоном своего голоса. У ортодоксальных тамплиеров, а вы уже знаете, кого я имею в виду, эти комнаты служили для посвящения. А после того, как новички становились членами Ордена, в этих помещениях они каялись. Но сверхсекретной и хорошо организованной группой, которая существовала внутри Ордена, эти комнаты, несомненно, использовались не для посвящения или раскаяния. Члены этой группы по какой-то причине отождествляли себя с отшельниками, которые традиционно удалялись в пещеры молиться в одиночестве. Я думаю, что недавно поняла основную причину такого поведения. «Сейчас я вам объясню». Прервавшись, Лючеев взглянула на Фернандо, ища на его лице любопытство или удивление, вызванное ее словами. Но он был погружен в сосредоточенное разглядывание ее ног. И она, ничуть не смутившись, почувствовала даже некоторое удовлетворение. Вдруг зазвонил мобильный телефон. Это был телефон Фернандо. Прежде чем ответить на звонок, Фернандо сбежал вниз по лестнице и вышел из церкви, потому что внутри было плохое качество сигнала. «Это ты, Фернандо?» «Да, Паула, что ты хочешь? Я в мастерской и только что звонила в полицию. Сегодня ночью к нам вломились грабители. Все перевернуто вверх дном, просто стихийное бедствие. Ты можешь приехать сейчас? Правду сказать, я в ужасе». «Конечно, Паула, мы все сейчас же приедем. Будь очень осторожна, и пока не приедет полиция, ничего не трогай и никуда не уходи. Мы будем минут через десять-пятнадцать». Он закончил разговор и побежал сообщить своим спутницам о случившемся. «Мы должны ехать!» — воскликнул он, переводя дыхание. «Похоже, что мастерская моей сестры ограблена, и Паула пребывает в состоянии сильного шока». Они спустились на нижний этаж и вышли на площадь. Машины Фернандо и Лючи тронулись одновременно. А Лючи ехала за Фернандо по направлению к центру города. Хотя когда-то мастерская была построена на окраине Сеговии, Город с тех пор разросся, и новые здания со всех сторон окружили старую мастерскую, так что уже можно было сказать, что она находится в самом центре. Подъехав к входу в мастерскую, они увидели три патрульные машины и толпу людей, старавшихся что-то разглядеть. Полиция преградила им дорогу. — Я брат владелица мастерской. — Пожалуйста, дайте мне пройти. Полицейский извинился и отступил в сторону. Они прошли по длинному коридору, в конце которого был офис Паулы, И откуда-то начались голоса. Фернандо вошел первым и увидел двоих местных полицейских. Они сидели по обе стороны стола Паула и что-то записывали. Едва завидев Фернандо, она поднялась со своего кресла, кинулась к нему и крепко его обняла. Фер, какой кошмар я пережила! Когда я увидела, что дверь выбита и все перевернуто вверх дном, я испугалась и тут же подумала, что они могут быть еще внутри. Это было ужасно!» Фернандо гладил ее по голове, пытаясь успокоить. «Ты же знаешь, нас грабят впервые!» Но я тебя уверяю, что одного раза мне достаточно. Спасибо, что приехал так быстро. Обернувшись, она увидела Лючию, которая осталась стоять у входа. Моника тоже обняла Паулу, таким образом выражая ей свое сочувствие. Лючия подошла, сохраняя некоторую дистанцию, и представилась. Я Лючия Херера. Я показывала вашему брату и Монике церковь подлинного креста, когда мы узнали об этих ужасных событиях. Очень сожалею, что нам пришлось познакомиться при таких печальных обстоятельствах. Ты так любезно, лючи. И ты совершенно права. Это действительно не лучший момент для знакомства, но все равно спасибо. Один из полицейских, очевидно старший по званию, довольно грубо спросил, сколько времени еще продлится этот обмен любезностями и когда они смогут продолжить писать протокол. Он подошел к Фернанду и представился. Старший инспектор Фрага из Национального полицейского корпуса, с кем имея удовольствие разговаривать, Фернандо поздоровался с ним, назвал свое имя, сказал, что он брат Паулы, и затем представил двух сопровождавших его женщин. Инспектор очень вежливо поцеловал руку у каждой. Паула вернулась на свое место, и полицейский снова стал задавать вопросы, учитывая присутствие новых лиц. Резюмируя, можно сказать, что вы приехали около десяти часов и обнаружили следы взлома на входной двери. Взломав дверь, преступники свободно прошли в производственный цех и к сейфам, где вы обычно храните готовые изделия. И вы уверяете, что входная дверь абсолютно точно вчера запиралась, и что вы оставили магазин на сигнализации. Это верно? Да, это так. Сигнализацию невозможно включить, если какая-то дверь, будь то дверь в мастерскую или входная дверь, останется открытой. То же самое касается сейфов. Если они не до конца закрыты и не заблокированы с помощью шифров, сигнализация не включится. Если бы я оставила что-то открытым, Система сигнализировала бы об этом характерным прерывистым сигналом. Я согласен. Дверь была хорошо заперта, и магазин поставлен на сигнализацию. После проверки ваших систем безопасности я могу утверждать, что это системы современные. Поэтому тот или те, кто вошел и снял систему сигнализации, не были заурядными воришками. Мы имеем дело с профессионалами. Действительно, я заказала установку этой очень дорогой немецкой системы безопасности два года назад, и меня уверяли, что она самая лучшая и самая надежная из тех, которые можно приобрести. Я думаю, что технически очень сложно выключить сигнализацию. В любом случае, снять магазин с сигнализации так же сложно, как поставить на нее. Но в результате, как вы видите, ему удалось это сделать. Молодой полицейский, записывавший со слов Паулы, Время от времени отрывался от своих заметок, чтобы бросить беглый взгляд на роскошные ноги Лючи и эффектную фигуру Моники, красиво подчеркнутую облегающими джинсами. «Вот это женщины!» — подумал он. Лючия обратила внимание на эти взгляды и была весьма удивлена эффектом, который сегодня производила на мужчин. «Наши эксперты сейчас осматривают сейф. Пока все заставляет нас думать, что он был вскрыт с помощью небольшой взрывчатки и глушителя», погасившего звук взрыва, который мог бы их выдать. Эта деталь подтверждает нам, что речь идет о людях, которые знали, что делали, вернее, знали, что их ждет внутри. Не увольняли ли вы недавно кого-либо из служащих, кто мог бы хорошо знать внутреннее устройство вашего магазина? Нет, за последние годы мне не пришлось уволить ни одного человека. И вряд ли речь идет о ком-то, кто работает здесь. У меня 20 служащих, и я уверен, что ни один из них не имеет ничего общего с происшедшим. Ни напрямую, ни косвенно. Это ваша точка зрения, сеньора. Но не будем заранее делать выводы о том, в чем мы еще не разобрались. Я говорю вам, исходя из своего опыта. Людей, обманывающих наше доверие, мы никогда не подозреваем. Как бы то ни было, больше всего меня в этом случае удивляет то, что ничего не пропало. Фернандо вмешался, чтобы уточнить, что было украдено. Паула, неужели все на месте? Вот это и странно, Фер. Они почти ничего не взяли. Точнее, у меня не хватает небольшой суммы наличных в сейфе, но там было не больше 300 евро. А странно то, что они не взяли ни очень ценных готовых изделий, ни слитков серебра. Стоимость всего того, что находится в магазине, колеблется в пределах 300 четырехсот тысяч евро. И они ничего этого не взяли. Оставили нетронутым. Пока Паула говорила, в кабинет вошел третий полицейский и направился к старшему инспектору, чтобы передать ему какое-то сообщение. Фрага ему что-то ответил, но так тихо, что никто не разобрал слов, и полицейский вышел из кабинета.